Артур Конан Дойл, «Черный доктор». Бишопс-Кроссинг маленькая деревушка, лежащая в десяти милях на юго-запад от Ливерпуля. Здесь в начале 70-х годов поселился доктор Элойзиус Лане. В той местности никому не были известны ни происхождение доктора, ни причины, заставившие его избрать своим местом жительства эту глухую деревушку. Только два факта по отношению к нему были несомненны. Первый, что он получил степень доктора и с отличием в Глазго. Второй, что он принадлежал, несомненно, к тропической расе и по своей смуглой коже мог быть даже индусом. Черты его лица были, однако, европейские, а его величавая осанка и любезность делали его похожим на благородного испанца. Смуглая кожа, черные, как смоль, волосы, темные блестящие глаза и густые черные брови резко выделяли доктора из толпы светло- или рыжеволосых обитателей деревушки. И... Он скоро стал известен под именем черного доктора из Бишопс-Кроссинг. Сперва такое прозвище было дано как бы в насмешку, но с течением времени оно сделалось почетным титулом, было знакомо всем в округе и перешло далеко за пределы маленькой деревушки, потому что он оказался прекрасным хирургом и опытным, знающим доктором. Практика этого округа находилась в руках Эдуарда Рова, сына доктора Уильяма Рова, ливерпульского консультанта. Но Эдуард Ров не наследовал таланта своего отца, и пациенты его очень скоро перешли к доктору Лана. Социальный успех доктора Лана был столь же быстр, как и успех профессиональный. Замечательно удачная операция, сделанная достопочтенному Джеймсу Влоури, второму сыну лорда Белтона, открыла доктору двери в кружок местной аристократии, где он сделался всеобщим любимцем за свой характер и прекрасные манеры. Иногда отсутствие старинных знакомств и родственных связей является скорее помощью, нежели препятствием для успеха в обществе, и выдающиеся умственные качества красивого доктора послужили ему самой лучшей рекомендацией. Его пациенты находили в нем только один недостаток. Он, по-видимому, решил остаться холостяком. Это было тем более странно, что он занимал большой дом-особняк, а его успешная практика позволяла ему откладывать порядочную сумму денег. Сперва местные кумушки называли ту или другую девицу, как его уже обрученную невесту. Но быстро уходили годы, а доктор Лана все оставался холостым. В итоге общество пришло к заключению, что по какой-нибудь причине ему нельзя жениться. Иные доходили так далеко, что утверждали, будто он уже давно женат, и что, желая избегнуть последствий необдуманного раннего брака, он похоронил себя в Бишопс-Кроссинг. И вдруг, когда местные свахи-любительницы только что махнули на него рукой в отчаянии, неожиданно было объявлено о его помолвке с мисс Фрэнч Мортон из Лейт-Холл. Мисс Мортон была дочерью Эсквайра Джеймса Галдена Мортона. Ее родители умерли, и она жила вместе со своим единственным братом, Артуром Мортоном, который унаследовал фамильное состояние. Мисс Мортон была высокая, стройная молодая девушка – обладавшая смелым, живым характером и сильной волей. Она познакомилась с доктором на балу, и между ними сразу возникла симпатия, скоро превратившаяся в самую страстную любовь. Между молодыми людьми было некоторое неравенство лет. Ему было уже тридцать семь, а ей только 24 года. Но во всех других отношениях Они как нельзя более подходили друг к другу. Обручение состоялось в феврале, а свадьба была назначена на август. 3 июня доктор Лана получил письмо из-за границы. Почтмейстер в маленькой деревушке обыкновенно бывает главным сплетником, и немало тайн было известно мистеру Бенклею, почтмейстеру в Бишопс-Кроссинг про своих соседей. Относительно письма, полученного доктором, мистер Бенкли заметил только, что оно было в каком-то странном конверте, адрес был написан твердым мужским почерком, а на штемпеле можно было разобрать «Буэнос-Айрес, Аргентинская республика». Это было первое письмо, полученное доктором из-за границы, почему мистер Бенкли и обратил на него особое внимание, прежде чем отдать местному почтальону, разносившему вечернюю почту. На следующее утро, 4 июня, доктор Лана сделал визит мисс Мортон. Между ними произошло длинное объяснение, после которого доктор ушел крайне взволнованный, а мисс Мортон оставалась в своей комнате весь этот день, и горничная несколько раз заставала ее в слезах. По истечении недели Разнеслась молва, что между обрученными произошел разрыв, что доктор вел себя недостойно по отношению к невесте и что ее брат, Артур Мортон, собирается избить его за это. В каком отношении вел себя доктор недостойно, в точности не было известно, и можно было сделать насчет этого только одни предположения – Но было замечено и принято, как сознание собственной вины, то обстоятельство, что доктор с этих пор скорее готов был сделать крюк в несколько миль, чем пройти мимо окон Лейтхолла, и что он перестал ходить в церковь по воскресеньям, чтобы не встречаться там с мисс Мортон. Кроме того, появилось объявление в местной газете насчет продажи докторской практики, И хотя не упоминалось ни адреса, ни имени, многие предполагали, что это объявление сделано доктором Лана, и что он, следовательно, думает покинуть Бишопс -Кроссинг. Таково было положение дел, когда вечером 21 июня случилось нечто такое, что превратило простой деревенский скандал в трагедию, обратившую на себя внимание целой страны. Здесь необходимо упомянуть некоторые подробности, чтобы уяснить значение всего происшедшего в тот вечер. Единственными обитательницами в доме доктора были его экономка, пожилая, очень почтенная женщина по имени Марта Вудс, и молодая служанка Мэри пиллинг Кучер и мальчик, прислуживавший доктору во время приема больных, жили в отдельном помещении. Доктор имел обыкновение поздно засиживаться ночью у себя в кабинете, который находился рядом с операционной, в той части дома, которая была самой отдаленной от комнат прислуги. Эта часть дома имела свой отдельный вход для удобства пациентов, так что доктор мог сам впускать и принимать посетителей без ведома слуг, и, в сущности, это было даже обычным явлением, когда пациенты приходили поздно. Доктор впускал и выпускал их сам через этот отдельный вход, не тревожа прислугу, которая рано ложилась спать. В тот вечер, о котором идет речь, Марта Вудс в половине десятого вошла в кабинет доктора и застала его писавшим за письменным столом. Пожелав доктору доброй ночи, она вернулась к себе, отослала спать служанку. и до одиннадцати часов занималась работой по хозяйству. Часы в прихожей пробили одиннадцать, когда она отправилась в свою спальню. Она пробыла там не более четверти часа или двадцати минут, когда ей послышался не то крик, не то зов из глубины дома. Она подождала некоторое время, но крик не повторялся. Сильно встревоженная, потому что крик был очень громкий и настойчивый, она торопливо накинула на себя халат и подбежала к двери кабинета. — Кто там? — крикнул доктор, когда она постучала в дверь. — Это я, сэр, миссис Вудс. Оставьте меня в покое. Уходите сейчас же в свою комнату! — снова крикнул доктор. И его голос был так резок. так не похож на его обычную ласковую манеру, что миссис Вудс была вместе и удивлена, и обижена. «Мне показалось, сэр, что вы звали», сказала она в свое оправдание, но не получила никакого ответа. Возвращаясь в свою комнату, она взглянула на часы. Было половина двенадцатого. Между одиннадцатью и двенадцатью часами этого же самого вечера к доктору приходила посетительница, но не получила никакого ответа на свой стук. Эта посетительница была миссис Паддинг, жена деревенского лавочника, который был опасно болен Тифом. Доктор Лана сам назначил ей зайти к нему поздно вечером и сообщить, в каком состоянии находится ее муж. Миссис Паддингтон видела, что кабинет доктора освещен, но когда на ее повторенный несколько раз стук в дверь никто не ответил, она решила, что доктор, вероятно, пошел навестить какого-нибудь больного и направилась домой. Выйдя из ворота докторского дома на дорогу, она заметила, что к ней навстречу приближается какой-то человек. Думая, что это доктор Лана возвращается домой, она стала поджидать его, Но когда он подошел, оказалось, что это был Артур Мортон, молодой эсквайр. При свете фонаря, находившегося у ворот, она заметила, что молодой человек взволнован и что в руке у него большой охотничий хлыст. Он хотел войти в ворота, но миссис Паддинг остановил его. «Доктора не дома, сэр», — сказала она. «Откуда вам это известно?» — резко спросил он. «Я стучала в дверь, сэр, и никто не отозвался. Но я вижу свет в окнах», — возразил молодой эсквайр, бросая взгляд по направлению к дому. «Ведь это окна его кабинета, не правда ли?» «Да, сэр, но доктора, наверное, не дома». «Я подожду, пока он вернется», — сказал Мортон и вошел в ворота, а миссис Паддинг направилась домой. В три часа ночи ее мужу стало так худо, что она сильно испугалась и немедленно пошла за доктором. Входя в ворота докторского дома, она с удивлением заметила, что какой-то человек прячется за лавровыми кустами, и ей даже показалось, что это был Артур Мортон. Занятая своим горем и тревогой, она не обратила внимания на это и продолжала идти далее. Приблизившись к дому, Она, к своему удивлению, заметила, что кабинет доктора еще освещен. Она постучала в дверь. Ответа не было. Она повторила стук несколько раз, но ответа все не было. Ей казалось невероятным, что доктор лег спать или ушел из дома, оставив кабинет освещенным. И она подумала, что, быть может, он уснул в своем кресле за письменным столом. Тогда она решилась постучать в окно кабинета, но также не получила ответа. Заметив, что занавеска на одном месте неплотно закрывала окно, миссис Баддинг заглянула в комнату. Кабинет был ярко освещен большой лампой, стоявшей на столе, заваленном книгами и медицинскими инструментами. В кабинете не было никого. и не отмечалось ничего особенного, кроме того, что в тени, отбрасываемой столом, виднелась лежащая на ковре белая перчатка. Но потом, внезапно, когда глаза миссис Паддинг привыкли к свету, она различила близ ногу в туфли и с ужасом убедилась, что на ковре белела не перчатка, а рука человека, распростертого на полу. Догадавшись, что случилось нечто ужасное, она стала звонить в парадную дверь, разбудила миссис Вудс и обе женщины кинулись в кабинет, отправив сперва служанку мэри за полицией. Возле стола лежал на полу доктор Лана, уже без признаков жизни. Было очевидно, что он сделался жертвой насильственной смерти. Века одного глаза почернело. На лице и на шее были царапины и следы ушибов. Легкое вздутие и опухоль указывали, что смерть последовала от задушения. Он был одет в свой обычный дневной костюм, но в туфлях, подошвы которых были совершенно чисты. Ковер был весь испачкан следами грязных сапог. Было очевидно, что кто-то проник сюда через отдельный вход, убил доктора и незаметно скрылся. Что убийца был мужчиной, казалось несомненным, судя по величине следов, оставленных на ковре, но далее этого факта полиция затруднялась делать какие-либо выводы. Не было признаков кражи. Золотые часы доктора лежали у него в кармане. Денежный шкаф доктора, находившийся в кабинете, был заперт, но денег в нем не оказалось. По предположению миссис Вудс, в нем должна была находиться порядочная сумма, но доктору в тот день пришлось много платить по счетам, и этим можно было объяснить пустоту денежного шкафа. Одной только вещи не доставала в комнате, и эта пропажа имела особое значение. Портрет мисс Мортон... всегда стоявший на письменном столе, был вынут из рамки и унесен. Накануне вечера миссис Вудс еще видела портрет на столе, а теперь он исчез. В то же время на полу был найден зеленый козырек для защиты глаз, которого, по словам миссис Вудс, она никогда прежде не видала. Впрочем, присутствие такой вещи в кабинете медика не представляло ничего странного и не было никаких оснований ставить ее в связь. с преступлением. Подозрение падало только на одного человека, и Артур Буртон, молодой Сквайр, был немедленно арестован. Улика против него была тяжкая. Он был сильно привязан к сестре, и после ее разрыва с доктором Лэна, он при свидетелях неоднократно высказывал различные угрозы в адрес доктора. Его видели также в одиннадцать часов вечера, входившим с охотничьим хлыстом в руке в ворота докторского дома. Согласно предположению полиции, он ворвался после этого в комнату доктора, испуганный или гневный крик которого был настолько громким, что его услышала миссис Вудс из своей комнаты. Затем, когда миссис Вудс постучала в кабинет доктора, он, желая мирно объясниться со своим посетителем, приказал экономке уйти обратно. Объяснение, как видно, длилось долго. Перешло в бурную сцену и окончилось убийством доктора. По вскрытии оказалось, что покойный страдал сильной болезнью сердца, чего при жизни нельзя было предполагать, и что его смерть могла последовать не прямо от удушья, но от повреждений, нанесенных ему убийцей во время борьбы. Повреждений? которые для человека, не страдающего болезнью сердца, не были бы смертельными. Затем Артур Мортон вынул из рамки фотографию сестры и направился домой, но у ворот, заметив идущую навстречу ему миссис Падинг, спрятался в кусты. Таково было заключение полицейских властей, проводивших следствие по этому делу, и оно было основано на прочных данных. С другой стороны, было несколько фактов и в защиту обвиняемого. Мортон был, как и его сестра, пылкого, порывистого темперамента, но он был любим и уважаем всеми за его честную, открытую натуру и был не способен на преступление. Во время допроса он объяснил свой поздний визит к доктору тем, что ему необходимо было переговорить с доктором Лана насчет важных семейных дел – Он все время не хотел даже упоминать имени сестры. Он, впрочем, не отрицал, что его беседа с доктором была не очень мирного характера, если бы она состоялась. От миссис Паддинг он узнал, что доктора нет дома и ждал его возвращения в саду. Но, прождав до трех часов ночи и видя, что доктор все не возвращается, решил уйти домой. Что же касается убийства доктора... то он также не повинен в нем, как и констебль, арестовавший его. Прежде он был близким другом покойного, но обстоятельства, о которых он предпочитает не говорить, изменили эти дружеские отношения. Были некоторые факты, подтверждавшие его невиновность. Так было удостоверено свидетельскими показаниями, что доктор Лена в половине двенадцатого был жив и находился в своем кабинете. Миссис Вудс готова была присягнуть, что именно в это время она услышала его крик. Друзья обвиняемого утверждали, что, по всей вероятности, в то время убийца уже был в кабинете доктора. Восклицание или крик доктора, испугавший экономку, а также резкий, необычный тон ее господина, которым он приказал ей оставить его в покое, казалось, подтверждали предположение, что он был в кабинете не один. Если это было так, то можно было предположить, что убийство совершилось в промежуток между тем временем, когда экономка услышала его крик, и тем временем, когда миссис Паддинг в первый раз пришла к доктору и не получила ответа на свой стук в дверь. Но если доктор был убит именно в этот промежуток времени, то мистер Артур Мортон не мог быть виновен в убийстве. так как миссис Паттинг уже после этого времени встретила молодого эсквайра, входящего в ворота докторского дома. Если было справедливо предположение, что у доктора Лана уже был кто-то раньше того времени, когда миссис Паттинг встретила Мортона, то возникал естественный вопрос. Кто же был этот таинственный убийца и какие мотивы имел он для убийства доктора? Кроме того, присутствие этого неизвестного в кабинете доктора было только предположением, между тем, как присутствие молодого эсквайра близ докторского дома было доказано свидетельскими показаниями, а также было доказано и то, что он явился к доктору с самыми враждебными целями. Когда миссис Паддинг пришла в первый раз, доктор, может быть, не был в кабинете. Он мог выйти из дома, как она и предполагала тогда, и, возвратившись, застал мистера Артура Мортона, ожидавшего его. Некоторые из защитников Абюнимова придавали большое значение тому факту, что фотография его сестры, мисс Мортон, унесенной из комнаты доктора, не была найдена у Мортона при обыске. Но этот довод ничего не доказывал, так как Мортон имел достаточно времени перед своим арестом, чтобы сжечь или уничтожить фотографию. Что же касается грязных следов, оставленных на ковре, то они были так неопределённы и так размазаны по мягкому ковру, что нельзя было сделать почти никаких заключений. По внешности эти следы, пожалуй, могли быть следами обвиняемого, сапоги которого были очень грязны в тот вечер. Но так как перед вечером шел сильный дождь, то, вероятно, сапоги у всех были грязны. Таковы были факты, предшествовавшие странному и загадочному преступлению, которое своей таинственностью обратило на себя внимание всего общества. Неизвестное происхождение доктора, его, Обаятельные и выдающиеся личные качества, общественное положение человека, обвинявшегося в убийстве, любовная история, предшествовавшая преступлению, все это сложилось вместе и создало одну из тех драм, которые обращают на себя внимание целой страны. По всей Англии шли споры и толки насчет таинственного убийства в Бишопс-Кроссинг. Создавались многочисленные теории для объяснения непонятных фактов. Но ни одна из этих теорий, как потом оказалось, не разрешала загадки. В то время, как я пишу, передо мной лежат газеты, в которых напечатан отчет об этом деле. И я постараюсь подробно изложить весь ход судебного следствия, вплоть до того момента, когда вечером первого дня показаниями Смортон Мортон бросила новый... И неожиданный свет на это дело. Мистер Карр, выступивший в суде обвинителем, с обычным искусством сгруппировал факты и построил обвинение. И уже с первого дня стало очевидно, какая трудная работа предстоит мистеру Гемфри, защитнику обвиняемого. Несколько человек свидетелей показали под присягой, что они слышали. как молодой эсквайер не единожды произносил угрозы в адрес доктора. Миссис Паттинг повторила свои показания насчет встречи с обвиняемым в тот вечер у ворота докторского дома. А еще один свидетель показал, что обвиняемому хорошо было известно обыкновение доктора сидеть поздно по вечерам в этой отдаленной части дома. И... Обвиняемый якобы нарочно выбрал для своего визита этот поздний час, чтобы иметь жертву в своей власти совершенно беззащитной. Слуга молодого эсквайра показал, что его господин вернулся домой в три часа ночи, чем подтверждалось показание миссис Паддинг, что она видела обвиняемого прятавшимся за лавровыми кустами близ ворот, когда она во второй раз приходила к доктору. Грязные сапоги Мортона и подходившие к ним по внешности грязные следы на ковре все это вместе с другими сильными уликами казалось настолько убедительным, что судьба обвиняемого, по-видимому, была уже решена, если только что-нибудь совершенно неожиданное не спасет его. Было три часа, когда следствие закончилось, и после этого Случилось то неожиданное, благодаря чему дело приняло совершенно иной оборот. Когда первым свидетелем со стороны защиты была вызвана мисс Мортон, сестра обвиняемого, публика заметно взволновалась. Читатель, конечно, помнит, что эта молодая леди была невестой покойного доктора Лана, и что разрыв между обручёнными... обудил молодого эсквайра из гнева и мести совершить преступление. Мисс Мортон, однако же, во все время следствия была совершенно непричастна к делу, и теперь ее вызов в суд, как главной свидетельницы со стороны защиты, явился для публики полной неожиданностью. Мисс Мортон, высокая красивая брюнетка, дала свое показание тихим, но ясным тоном, хотя было очевидно, что она до крайности взволнована. Она слегка упомянула о своем обручении с доктором и последовавшем разрыве с ним, происшедшим, как она говорила, по причинам личного и семейного характера, и удивила присутствующих своим замечанием, что она считала гнев своего брата против доктора беспричинным и несправедливым. На вопрос защитника Она отвечала, что ни в чем не может упрекнуть доктора Лана и что он действовал по отношению к ней вполне честно и благородно. Ее брат, не зная истинных причин разрыва ее с доктором, смотрел иначе на дело и, вопреки ее мольбам, часто произносил угрозы против доктора, а в роковой вечер объявил ей, что сегодня намерен разделаться с ним. Она сделала все возможное, чтобы урезонить брата и успокоить. Но его характер был таков, что в минуту гнева или возбуждения он действовал, не размышляя и никого не слушал. Вплоть до этого пункта показания мисс Мортон было скорее против ее брата, чем в его пользу. Дальнейшие вопросы защитника скоро, однако, осветили дело иначе. и выдвинули на сцену неожиданные факты. «Защитник, считаете ли вы своего брата виновным в этом преступлении?» «Председатель, я не могу допустить подобных вопросов, мистер Гэмфри. Суд разбирает факты, а не мысли и суждения». «Защитник, известно ли вам, что ваш брат невиновен в смерти доктора Лана?» «Мисс Мортон, да». «Защитник». «Чем вы можете это доказать?» «Мисс Мортон. Тему, что доктор Лана не умер?» Среди публики началось сильное волнение и шум, прервавший на некоторое время допрос свидетельницы. «Защитник. Почему вы считаете, мисс Мортон, что доктор Ланна не умер?» «Мисс Мортон. Потому что я получила письмо от него уже после его предполагаемой смерти». «Защитник. Это письмо находится при вас?» «Мисс Мортон. Да, но я предпочла бы не оглашать его». «Защитник. У вас есть и конверт письма?» «Мисс Мортон. Да». «Защитник. Откуда оно было направлено?» «Мисс Мортон из Ливерпуля. «Защитник. Которого числа?» «Мисс Мортон. 22 июня». «Защитник. Через день после его установленной смерти». «Вы готовы присягнуть, что это письмо написано его рукой, мисс Мортон?» «Мисс Мортон». «Готово». «Защитник председателю». «Я могу вызвать на суд еще шесть других свидетелей, милорд, которые подтвердят, что это письмо написано рукой доктора Лана». «Председатель». «Вы можете вызвать этих свидетелей завтра». «Мистер Карр-обвинитель». А до тех пор, милорд, мы просим предоставить в наше распоряжение это письмо, чтобы эксперт мог доказать подделку, так как мы продолжаем утверждать, что доктор Лана умер. Считаю излишним говорить, что неожиданные показания данной свидетельницы – очевидная уловка со стороны друзей подсудимого, чтобы спасти его от суда. Я только желал бы обратить внимание присутствующих на тот факт, что во все время следствия и полицейского дознания мисс Мортон, согласно ее же собственным показаниям, имела в своих руках вышеупомянутое письмо. И она желает уверить нас, что спокойно смотрела, как судебное следствие находит все новые и новые улики против ее брата, между тем, как в ее власти было тотчас же представить в его защиту это письмо. Защитник, чем вы объясните это, мисс Мортон? Мисс Мортон. Доктор Лана желал, чтобы его тайна была сохранена. «Мистер Кар, в таком случае зачем же вы ее теперь обнаружили?» «Мисс Мортон, чтобы спасти моего брата». Шепот сострадания пронесся по залу, но председатель тотчас же восстановил порядок. «Председатель, мистер Гемфри, приняв такой способ защиты, вы обязаны объяснить нам...» Кто был этот человек, тело которого было принято всеми знакомыми, друзьями и пациентами доктора Лана за тело самого доктора? Выражал ли кто-нибудь сомнение в том, что убитый был доктор Лана? «Мистер Кар, насколько мне известно, нет». «Защитник, мы надеемся разъяснить это». «Председатель, объявляю перерыв судебного заседания до следующего дня». Этот новый поворот судебного процесса до крайности заинтересовал публику. Комментарием прессы помешал тот факт, что приговора еще не было вынесено, но повсюду шли толки о том, насколько правдиво показания мисс Мортон и послужит ли оно спасению ее брата. В последнем случае подозрение могло обратиться на самого доктора, так как если бы оказалось, что доктор по какой-то необъяснимой случайности не был убит, то он являлся ответственен за смерть этого человека, имевшее такое сходство с ним и найденного убитым в его кабинете. Письмо доктора, которое мисс Мортон не пожелала оглашать, могло быть признанием в убийстве, и мис Мортон оказывалась таким образом в ужасном безвыходном положении. Она должна была погубить или брата, или своего прежнего жениха. Зал суда на следующее утро был переполнен публикой, и когда появился защитник, сильно взволнованный, и направился к своему месту, среди публики пронесся возбужденный ропот. Защитник немедленно обратился к председателю и заявил, что молодая леди, дававшая показания накануне, просит не вызывать ее более в суд. Председатель. Но, мистер Гемфри, вы еще не сделали необходимых разъяснений. Защитник. Быть может, милорд, следующий мой свидетель сумеет вам разъяснить все. Председатель. В таком случае вызовите этого свидетеля. Защитник. Прошу вызвать доктора Элозиуса Лана. Мистер Гэмфри нередко приходилось поражать суд своими замечаниями, но еще никогда не производил он такого сильного впечатления одной короткой фразой. Суд положительно онемел от изумления, когда тот самый человек, трагическая смерть которого послужила предметом судебного процесса, внезапно появился на свидетельской скамье. Те из публики, которые знавали доктора в кроссинг увидели его теперь исхудалым, изменившимся, со следами забот и горя на измученном лице. Но, несмотря на это, каждый должен был признаться, что ему редко приходилось видеть человека в более привлекательной и благородной наружности. поклонившись председателю и попросив позволения дать показания, он начал. Мое искреннее желание заключается в том, чтобы, ничего не утаивая, правдиво и чистосердечно рассказать все, что случилось вечером 21 июня. Если бы я знал, что пострадает невинный, и что на тех, кого я любил больше всего в мире, обрушится столько горя и беспокойства, я давно бы явился сюда. Но были причины, воспрепятствовавшие мне узнать о том, что происходит здесь. Я старался только уйти, скрыться навеки со своим горем, умереть для всех, кто знал меня, но я не предвидел, что от этого пострадают другие. Позвольте же мне, по мере сил моих, исправить зло, невольно причиненное мной. Всякому, кто знаком с историей Аргентинской республики, имя Лана хорошо известно. Мой отец, происходивший из лучшей и древнейшей испанской фамилии, занимал высшие государственные должности в стране и был бы президентом, если бы не погиб во время восстания в Сан-Хуане. Блестящая карьера открылась бы моему брату-близнецу Эрнесто, а также и мне, если бы потеря всего нашего состояния не принудила нас добывать себе на хлеб собственным трудом. Прошу извинения, сэр, за эти подробности. Они необходимое предисловие к тому, что последует. Я уже сказал, что у меня был брат-близнец по имени Эрнест. до такой степени похожи на меня, что даже когда мы были рядом, никто не мог различить нас. Во всем, по наружности, мы были похожи друг на друга, как две капли воды. С годами это сходство сделалось менее заметно, потому что выражение лица у нас было не одинаковое, но в минуту молчания и спокойствия между нами почти не было разницы». Мне не подобает говорить дурно о том, кто уже умер и кто был моим единственным братом. Скажу только одно. Я должен сказать это, что с самых юных лет он стал внушать мне какой-то ужас и отвращение, и что для этих чувств были основательные причины». Моя репутация страдала от его поступков, потому что наше поразительное сходство заставляло людей ошибаться и приписывать мне его пороки. Наконец, в одном особенно позорном деле ему удалось свалить свою вину на меня, и притом так ловко, что я был вынужден навсегда покинуть Аргентину и попытать счастье в Европе. Освобождение от ненавистного присутствия брата более чем вознаградило меня за разлуку с родиной. У меня была небольшая сумма денег, достаточная для того, чтобы окончить медицинский факультет в Глазго, а затем я поселился в Бишопскроссинг, твердо уверенный, что в этой отдаленной глухой деревушке никогда более не услышу о своем брате». Мои надежды оправдывались в течение нескольких лет. Но затем, наконец, мой брат нашел меня. Какой-то человек из Ливерпуля заехал в Буэнос-Айрес и навел брата на мой след. Тот сидел в это время без гроша, и ему пришло в голову, что отлично было бы отправиться ко мне и разделить со мной мои деньги. Зная, какой ужас я чувствовал к нему, он весьма основательно предполагал, что я откуплюсь от него деньгами. Я получил от него письмо, в котором он извещал о своем приезде. Это было во время кризиса в моих собственных делах, и его приезд мог сильно повредить моим планам и причинить огорчение той особе, которую я более всего желал избавить от малейших беспокойств и огорчений. Я принял меры, чтобы несчастье, долженствовшее свершиться пало только на меня одного но тут доктор лана повернулся и выразительно взглянул на обвиняемого но мое поведение было дурно истолковано моим единственным мотивом было избавить тех кто был мне дурок от малейшего общения с каким бы то ни было скандалом и позором неминуемо грозившими мне с приездом моего брата Он явился ко мне вечером, вскоре после получения от него письма. Я сидел в кабинете. Прислуга уже спала, когда я услышал его шаги на садовой дорожке, и минуту спустя увидел перед окном его лицо, обращенное ко мне. Он был, подобно мне, гладко выбрит, и сходство между нами было еще так велико, что на миг я принял его лицо за отражение моего собственного в оконном стекле. Один его глаз был закрыт зеленым козырьком, но все остальные черты были у нас совершенно одинаковые. Тут он улыбнулся своей сардонической, знакомой мне с детства улыбкой, и я понял, что передо мной мой брат, тот самый брат, который заставил меня покинуть родину и навлек бесчестие на имя бывшее прежде незапятнанным. Я подошел к двери и впустил его. Это случилось около десяти часов вечера. При ярком свете лампы он показался мне очень опустившимся и обнищавшим. Он пришел пешком из Ливерпуля, был утомлен и болен. Его вид поразил меня. Знание медицины показало мне, что у него какая-то серьезная внутренняя болезнь. Кроме того, он был пьян. Лицо его было в царапинах и синяках, вероятно, после драки с его сообщниками. Чтобы скрыть подбитый глаз, он надел зеленый козырек, но при входе в комнату снял его. Сапоги его были совершенно изношены, и пальцы ног вылезали из дыр. Но нищета только еще более озлобило его против меня. Его ненависть ко мне превратилась в безумие. Я... утопал здесь в золоте, — говорил он, — между тем, как ему приходилось голодать в Южной Америке. — Я не могу передать вам всех угроз, которые он произносил, всех оскорблений, которыми он осыпал меня. По-видимому, пьянство и беспутная жизнь помрачили его рассудок. Он шагал по комнате из угла в угол, как дикий зверь в клетке, Требовала вина. Денег ругался ужаснейшим образом. Я вспыльчивый человек, но мне удалось сдержать себя, и я не поднял на него руки. Мое спокойствие, однако, только раздражало его все более и более. Он кричал в ярости, проклинал, бронился, потрясал сжатыми кулаками перед моим лицом, но вдруг страшная судорога исказила его черты. Он схватился руками за грудь, и с громким криком упал к моим ногам я уложил его на кушетку и старался привести в чувство но все было напрасно его сердце уже ослабевшее от болезни не выдержало и разорвалось своей безумной яростью он сам убил себя Долго сидел я, как бы под влиянием ужасного кошмара, уставившись на мертвое тело моего брата. Я был разбужен стуком в дверь. Миссис Вудс, встревоженный криком умирающего, пришла спросить, не звал ли я ее. Я отослал ее спать. Вскоре после этого какой-то пациент постучал в дверь приемной, но я не отозвался на звук, и посетитель ушел. Медленно и как-то... Автоматически создавался в моей голове план действий, в то время как я сидел неподвижно возле покойного. Когда я встал с места, мой план был уже готов без всяких усилий с моей стороны, как бы сам собой. Словно какой-то инстинкт настойчиво и неуклонно направлял меня по одному определенному пути. После этой ужасной трагедии Бишопс Кроссинг стал ненавистен мне. Все мои надежды, все мои прежние планы были разрушены. Я встретил жестокость и несправедливое осуждение там, где ожидал видеть ласку и участие. Правда, со смертью брата исчезла опасность позора и скандала, но сердце мое болело еще от нанесенных ему ран. Я чувствовал, что жизнь моя здесь уже не будет идти по-прежнему никогда. Возможно, что я был слишком обидчив и щепетилен, и слишком строго судил других, не желая сделать им снисхождение, но таковы были мои чувства в то время. Мне хотелось как можно скорее уйти прочь от бишопс и всех его обитателей, и в моей власти оказывалась полная возможность сделать это. покончить навсегда с прошлым, умереть для всех. Передо мной лежал на кушетке мертвец, до такой степени похожий на меня, что за исключением некоторой одутловатости в его лице, между нами не было никакой разницы. Никто не видел его прихода и никто не будет его искать. Мы были оба одинаково выбриты и наши волосы на голове были одинаковой длины. Если я Поменяюсь с ним одежды, то здесь будет найден мертвым доктор Элоиз Лана, и так кончится вся его несчастная жизнь и все разбитые надежды. В несгораемом шкафу у меня хранилась достаточная сумма денег, которую я мог унести с собой и на эти деньги начать новую жизнь где-нибудь в другом краю. Переодевшись в костюм брата, я мог добраться ночью, неузнанным до Ливерпуля, а в этом огромном портовом городе я без труда нашел бы средство навсегда покинуть страну. После того, как все мои надежды были разбиты, самое скромное существование в каком-нибудь глухом местечке, где никто не знал меня, было для меня лучше, чем жизнь в Бишпс-Кроссинг, где каждую минуту я мог столкнуться с теми, которых желал, сколько возможно, забыть. Я решился привести свой план в исполнение. Не буду вдаваться в подробности, они пробуждают слишком болезненные воспоминания. Через час мой брат лежал на полу, одетый в мою одежду, между тем, как я украдкой вышел из дома и направился боковой тропинкой через поля в Ливерпуль, куда и добрался в ту же самую ночь. Мои деньги и фотография одной особы — вот все, что я взял с собой и, торопясь уйти, забыл захватить зеленый козырек для глаз, который носил брат. Но все остальное — его одежда была надета на мне». «Даю вам слово, сэр, ни на одно мгновение не приходило мне мысль, что меня могут принять за убитого, и что мое исчезновение под видом умершего, придуманное затем, чтобы покончить с прошлым и забыть его, могло причинить кому-нибудь вред, и даже мною руководило в этом случае главным образом стремление избавить других от своего тягостного присутствия». В тот самый день из Ливерпуля отходил пароход в Корунью. И я купил себе место на нем, надеясь, что морской переезд поможет мне успокоиться и обдумать будущее. Но еще до отбытия парохода моя решимость поколебалась. Я вспомнил, что есть на свете один человек, которому я не хотел бы причинить одной минуты печали. Как бы ни были суровы и жестоки ко мне ее родные, она, я был уверен, станет горько оплакивать меня». Она понимала и сочувствовала мотивам моих поступков, и если ее родные относились ко мне с порицанием, она никогда не осуждала меня и никогда меня не забудет. И вот я послал ей письмо, чтобы избавить ее от печали помнимо умершим, но просил хранить мою тайну. И если она... принужденная к тому несчастными обстоятельствами, нарушила тайну, то я могу только выразить ей сочувствие и от всего сердца простить ей. Только вчера вечером из «Вечерней газет» я узнал о судебном процессе и обвинении Артура Мортона в убийстве. И я немедленно прибыл сюда, чтобы явиться в суд и рассказать всю правду. Таковы были показания доктора Элозио Салана, приведшие к неожиданному концу судебный процесс. Начавшееся затем новое следствие подтвердило показания доктора. Был найден пароход, на котором прибыл из Южной Америки Эрнест Лана. Пароходный врач удостоверил, что покойный во время пути часто жаловался на боль в сердце и что симптомы болезни сердца более несомненны. Что касается доктора Элозиуса Лана, Он снова поселился в Бишепс кроссинг откуда исчез было таким трагическим образом. Между ним и Артуром Мортоном состоялось полное примирение. Молодой Эсквайр извинился чистосердечно перед доктором за то, что дурно понял мотивы его действий. А затем последовало и другое примирение, о котором извещалось в утренней почте следующим образом. 19 сентября состоялось бракосочетание между Элозиусом Ксавье Ланом, сыном дона Альфреда Лана, покойного министра иностранных дел Аргентинской Республики, и мисс Френч Мортон, дочерью покойного Джеймса Мортона из Лейтхолла холла Бишопс, Кроссинг.